Глава шестая. Утро началось чудесно. Солнечный лучик скользнул по лицу, и пробуждение получилось легким и радостным. Не нужно было спешить на работу. Ярослав сказал, что я могу приехать сразу на объект съемки. Красота. В приподнятом настроении я прошла на кухню, где соорудила себе бутерброд под стать настрою. Ломтик хлеба с отрубями окропила несколькими каплями оливкового масла. Сверху положил пару листочков рукколы, тонкий ломтик помидорки и посыпала семенами черного тмина. Вспомнив о репутации алкоголички, плеснула на донышко чайной кружки красного сухого вина и долила водой. М, -м, м день обещал быть прекрасным. Как компромисс между жарким летом и ремеслом оператора надела длинный сарафан и сандалии греческого вида. Кто знает, может придется присесть на корточки или вовсе лечь на землю. Тогда не избежать конфуза. До места съемки добралась на маршрутке, слушая в наушниках приятный инструментал и созерцая виды за окном. Героем дня оказалась спортивная площадка рядом с новой школой, которую обещали открыть к новому учебному году. Окинула ее взглядом, ощущая невиданную гордость. Ровная, красивого терракотового цвета, нанесена разметка белыми линиями. Хм, видимо, здесь Косте не пришлось ломать мозг над дизайном. Классический спортивный рисунок. Наверное, у него вообще шаблоны есть. Лена, вы уже здесь? Похвально. Голос Ярослава прервал мои дизайнерские размышления. В одиннадцать администрация школы будет принимать площадку. Несколько минут речей, рукопожатия. Думаю, на этом все. Есть вопросы? Нет вопросов, все понятно. Я пока поснимаю покрытие с разных сторон, пользуясь случаем. Да, занимайтесь. В офис я довезу вас на своей машине. Я расчехлила камеру, уютно разместившуюся в расшитой красивыми узорами косметички. Хм, да, придется усесться прямо на покрытие, чтобы выгодно разместить площадку в кадре. Хорошо иметь пестрый сарафан. А что это у нас такие милые барышни на земле сидят? Голос за спиной раздался так неожиданно, что я чуть было не уронила камеру. Обернувшись, увидела коренастого мужичка среднего роста. Он был коротко подстрижен и одет в джинсы и полосатую рубашку. барышня снимает спортивную площадку для отчетного видео отозвалась я и вопросительно посмотрела ему в глаза а ясно ты лена новый сотрудник лилька вчера рассказала ну что ленок давай знакомиться анатолий бригадир ой как хорошо я как раз хотела с вами договориться о детской площадке на пустыре я хочу поснимать этапы работы ты ленок бросите вы уси пуси ты меня еще дядя толя начни звать давай на ты ясно ясно В общем, так. На днях администрация пригонит бульдозер, он пустырь разровняет. А дальше мы начнем делать основания под покрытие, их же не на землю кладут. Когда будет готово, я тебе свистну. Приедешь, снимешь. Чего зря кататься? Тебе далеко ехать? Да, очень. Я в соседнем доме живу. Ха-ха-ха, юмористка. Договорились. Приходи снимай, когда захочешь. Засмеялся собеседник. От разговора нас отвлек низенький черноволосый рабочий в красном комбинезоне. Толик! — Попроси Лилю выписать нам премию за досрочную сдачу объекта. — Выпишет Миша, не волнуйся. Догонит и еще раз выпишет. — Не будем мешать даме, она при исполнении. И Анатолий удалился в обнимку с Мишей в сторону большого темного пикапа. Мероприятие по сдаче спортивной площадки прошло точно по плану Ярослава Андреевича. Были и рукопожатия, и речи, и даже вручение благодарственного письма. А вот потом... А вот потом наш директор попросил у физрука мяч и вышел с ним на новую площадку. Небрежно подбросил в руках, а после точным движением послал в баскетбольную корзину. Камера была все еще включена, и я успела снять это великолепие для истории. Да, Ярик явно упускает карьеру фотомодели для модных журналов. В разделе спортивной одежды он был бы несомненным фаворитом. В довершение превосходного начала дня до офиса мы добрались на спортивного вида БМВ-директора. Своими мягкими, вкрадчивыми, обтекаемыми формами и черным цветом машина напоминала красивую хищницу. Пантера. Багира. А однако я увлеклась. Я создала из фирмы «Зоопарк». Белочки, пантеры. Ярослав аккуратно заехал на стоянку и припарковал свою сногсшибательную кошку на отведенном месте. «Спасибо, Ярослав Андреевич. Думаю, часа через полтора видео будет готово». «Отлично, Лена, хорошо поработала. Скинешь ролик на почту для согласования». И начальник очень красиво скрылся в офисном здании. В кабинете было пусто. Лишь кружка из-под кофе указывала на присутствие Кости некоторое время назад. Я скинула материал на ноутбук через картридер. Не удержалась и сделала скриншот спортивного Ярика с мячиком. «Покажу девчонкам за обедом». Разумеется, за этим занятием меня и застал сосед по кабинету. «Привет. Удачно съездила?» — поинтересовался Константин, скользнув глазами по экрану. «Да, сейчас буду монтировать», — покраснела я. «Как покрытие? Нормальное?» «Отличное покрытие. Я на нем даже валялась. Рекомендую». «Валялась? Почему? Упала при виде директора?» Костины глаза излучали явную улыбку. «Сейчас! Профессиональный долг и не более того!» Отчеканила я, после чего не удержалась и захихикала. Костю осенила идея. «Слушай, ты можешь показать мне площадку? Хочу посмотреть, как получилось покрытие». «Без проблем». Я перетащила бегунок к началу видео на временной шкале, нашла место, где покрытие было снято максимально близко, увеличила экран просмотра и показала Косте. «Ага, спасибо. Хорошо цвет передали, молодцы. Я боялся, что уйдут в ржину. «Всегда пожалуйста. Ладно, я сейчас позанимаюсь, надеюсь, до обеда успею». Я надела наушники и повернулась к ноутбуку. «Вопрос». Костя помахал рукой, привлекая мое внимание. «А наушники тебе зачем? Будешь слушать речи?» «Я буду сносить все речи нафиг и заменю их музыкой без авторских прав. Вот зачем. Хотя, может, и оставлю пару фраз. Ладно, не буду мешать». Мы обратили взоры на мониторы своих компьютеров и занялись делами. Несомненный плюс положения, когда режиссер монтажа вынужден быть одновременно оператором, в том, что он знает, какие именно моменты мероприятия нужно снять. Вдобавок, таким образом, он отлично знаком с видеоматериалом, поэтому я быстро нарезала наиболее интересные моменты, сделала из них нужную последовательность по крупности и движению, затем подрезала их так, чтобы они начинались и заканчивались согласно ритмическому рисунку фоновой музыки. Добавила начальные титры «Открытие спортивной площадки» с датой и номером школы. Растянула логотип по всей длине видео и уместила его в правом верхнем уголке. «Все. Можно ставить на рендер. Минут через пять будет готово». «На обед успевают точно!» В кафетерии я встретил только Олю. Яна с Лили еще не подошли. Мы заняли столик у окна и принялись за аппетитные профитроли с банановым кремом. «Господи, ну за что здесь такая божественная выпечка?» Отказаться невозможно. Поддерживать форму будет проблематично. Оль, я сегодня познакомилась с бригадиром, с Толиком. Он упоминал Лилю. Они что? Да, они живут вместе. Года два уже, наверное. С момента организации фирмы. Лилия — бухгалтер. Толик со своей строительной бригадой с самого начала работает. Словно по заказу дверь в кафетере распахнулась, и в зал вошли Лилия с Яной. Совместное гурманство продолжилось. Я сделала загадочные глаза и спросила, доставая телефон. — А наш директор случай в модных журналах не подрабатывает? — и показала девчатам фото Ярослава с баскетбольным мячом. — Не знаю насчет журналов, а вот на танго он ходит, занимается давно, — отозвалась Яна. — Он известный тангеру. — Вот террас. Наш директор, он вообще настоящий? — Надо будет станцевать с ним на корпоративе, — мечтательно протянула Лилия. И вновь у нас с Олей сделались одинаковые глаза. «Я тоже занимаюсь танго», — уточнила Яна. «Так, девочки, к черту танго», — решительно объявила Лиля. «На выходные я зову вас к нам в гости. Наконец-то покажу вам дом».